«Глава десятая. Так кем эта твоя Марта доводилась тому парню с простреленной рукой?» — снова спросил Горохов, допивая отличный чай из красивой чашки. «Да не помню я, но если не нужно, я могу уточнить». Валера, кажется, был удивлен этим интересом уполномоченного. «Нет, ни в коем случае», — произнес тот и поставил пустую чашку на поднос. «А твоей работой она интересуется? Она мне помогает, конечно». «Наверное, она умная, все схватывает на лету», — догадался Горохов. «К че... к чему ты клонишь?» — спросил генетик. «Валера, ты что, совсем тупой?» — вопросом на вопрос ответил Горохов, глядя на него пристально. «А что? Ты выяснил, откуда она, кто ее семья, где жила до этого?» Генетик молчал. Он начинал понимать уполномоченного. «Но ты хоть фамилию ее знаешь?» — не отставал от него Горохов. «Ря... Рябых». Марта Рябых?» уполномоченный подумал что сочетание имени и фамилии нелепое а значит скорее всего имя настоящее или взято у настоящего человека а как звали ее родственника с простреленной рукой в володя его звали володя и все ты у него фамилию даже не спросил кажется первый раз за все время что горохов знал его доброжелательный услужливый и скромный валеры генетик смотрел на него настороженно нехорошо смотрел ну вот «Теперь я буду тем, кто пытается встать между ним и его счастьем». Горохов вздохнул, чуть наклонился к нему и начал говорить. «Валера, подумай сам. Ты человек, который обладает уникальными знаниями. Я думаю, что даже парням из института ты рассказал вовсе не все, что знаешь, правильно?» Но Валера не ответил ему. И тогда уполномоченный продолжал. «Раз они все равно держат тебя на содержании не отпускают, значит, и они так думают». «Они понимают, что ты знаешь больше. Уж поверь мне, в этом институте не дураки сидят». «Ты ты думаешь, за мной следят?» — наконец спросил генетик. «Я не думаю, я знаю», — отвечал ему уполномоченный. Возможно, он немного превышал свои полномочия, но тем не менее продолжил. «В трибунале мой руководитель меня спросил, какие такие биомодернизации я проходил в твоей лаборатории, понимаешь? Они в курсе твоей деятельности». Валера смотрел на него теперь растерянно может, даже немного напуганно. «Кстати, меня, наверное, спросят, что я в себе улучшил. А я толком и не знаю ничего, кроме того, что ни разу не упал от теплового удара при 70 градусах». Тут генетик оживился. «Ну, видишь, работает же». «Наверное», — согласился уполномоченный. «А как-то ты себя чувствовал?» «Плохо. Все время ловил себя на ощущении, что меня вот-вот накроет тепловой удар». «Солдаты, что были со мной, те из палатки не вылезали. Я как-то что-то еще мог делать. Вот, вот видишь, технология пеп-пеп-пеп... Пришлых», — догадался Горохов. И Валера согласно кивнул. «Если заставят писать отчет, в чем ее суть?» Д «Долго рассказывать. Дело в защите белка». «В двух словах. Можешь». Генетик опять кивнул. «Толщина мем мембраны клетки. Увеличиваем. При полном сохранении возможностей» утолщаем мембрану но только за счет внутреннего объема межклеточное пространство остается тем же а в некоторых тканях даже увеличивается в гладких мышцах например вода питательные вещества все сохраняет свой нормальный об объем питание клеток обмен веществ не нарушается ни никак а клетка лучше защищена от от всего ударгов так у них выше общая плотность тканей их тяжелее убить Пуля попадает Даргу в брюхо, а он потом еще бегает час по песку, — заметил уполномоченный. — Из-за этого? Да, ткани меньше подвергаются разрушениям в результате механических повреждений. Это очень крутая те технология. — А ты ее точно сначала испробовал на себе? — уточнил уполномоченный. Когда Валера убеждал его пройти процедуру, он не рассказывал, что будет менять что-то в его клетках. Он просто сказал, что горохов будет легче переносить жару и жажду не не волнуйся еще два года назад я ее опробовал на себе тебе не нечего волноваться в, видишь со мной все в порядке это было излишне смелое замечание но уполномоченный не стал улыбаться и сказал а я не заметил в себе каких то выраженных перемен а ты еще и не не, не обновился до конца я не могу сказать точно насколько процентов ты обновился я за д, -д года — Почти на 60 процентов. — То есть в тебе за два года стало 60 процентов новых клеток, — уточнил уполномоченный. — Угу, я уже могу не пить сутки, могу не включать кондиционер ночью. Мне мне не жарко, я спокойно сплю. Это он нужен. — И никаких побочных, ну, никаких негативных фактов ты не заметил? — ты Ты заметил. Я поправился. Стал много есть. Стал тяжелее. И это при том, что у, у меня почти не увеличилась доля жира в организме. Это не успокоило Горохова. Он был сейчас взволнован. Сейчас он пытался понять, чувствует ли он хоть что-нибудь необычное внутри себя. Нет, он не чувствовал. Может, поэтому и был немного зол на себя. За то, что перед тем, как дать согласие на обновление, не поговорил с Валерой как следует. Он хотел продолжить этот разговор. Но генетика сейчас волновала совсем другая тема. Белки, клетки, мембраны. Ерунда все это. Его волновала сейчас, ну, конечно, Марта. «Слушай, а Андрей, а ты вправду думаешь, что Марта может быть кем-то подослана?» горохов оторвался от своих волнений, клеток и внутренних ощущений, посмотрел на генетика и стал наливать себе еще сильнее заварившийся чай из ковшика, и лишь потом ответил «Думаю, но никогда нельзя полагаться на одни мысли». Я вот согласился на твой эксперимент, подумав, что в этом нет ничего страшного. Согласился, ни хрена не узнав, не взвесив. А теперь сижу, дрожу и мечтаю не превратиться в Дарга. В ма... в ма... в модификации точно нет ничего страшного, — успокоил его генетик. Ты... ты не станешь Даргом. Ну, слава богу. Андрей, да. А как ты думаешь, кто мог бы подослать ко мне Марту? Валерик все не мог успокоиться. Валера сделал паузу уполномоченный да кто угодно могли и наши мог институт всякие местные влиятельные люди даже север я думаю что север скорее всего их интересует все что связано с пришлами институт получает от них большие деньги за любую информацию о проказе о мутациях о всяком таком северные платят деньги даже за живых даргов теперь думаю из за новых ботов будут платить думаешь она может быть послана людьми с севера как-то грустно спросил генетик. «Валера, еще раз говорю, не знаю. Вообще-то она, по идее, если здесь на задании, должна со мной быть ласкова. А она у тебя вон какая задиристая. Может, я и ошибаюсь. Так что все нужно проверять. Я проверю. А ты пока делай вид, что этого нашего разговора с тобой не было. Пепп, понял. Все идет, как и раньше. Она для тебя все та же добрая, любимая Марта, с классным задом. Пепп, понял». Валера невесело кивнул. Возвращаясь домой в пыли, по забитой транспортом дороге, тянущейся вдоль реки, он думал обо всем, что узнал от Валеры. Горохов немного волновался по поводу этой биомодернизации, на которую так опрометчиво, а может и к счастью, но уж точно необдуманно согласился. А еще думал о марте рябых. Он был почти уверен, что эта бобенка появилась у генетика не случайно. А может, кто знает, ловкая и сексуальная женщина просто подцепила неказистого мужичка с большим домом, у которого к тому же водятся деньжата. А дома его ждала Наташа. Она сразу сказала, как только он вошел. Звонила Анна, просила передать, что завтра в половине седьмого совещания. «Аня, эта девушка работала в буровом оборудовании и насосах, где уполномоченный числился инженером. А она работала там секретарем. Это была непростая девушка». В этой же фирме, помимо Горохова, числились еще два уполномоченных. Работали они там внештатными проводниками. И Аня, будучи допущенной к тайне, осуществляла прямую связь между офисом трибунала и уполномоченными. Она не могла позвонить просто так. Если ему не дали даже отдохнуть, значит, в его рапорте руководству что-то показалось интересным. Нет, он не волновался. отцам комиссаром не в чем было его упрекнуть. Старший уполномоченный был уверен, что они нашли что-то особенное в его материалах. Иначе не стали бы его вызывать из положенного отпуска так чрезвычайно. Ещё до назначенного времени Горохов был на месте. Мощный бетонный забор с колючей проволокой. у автоматических ворот простая вывеска. Автобаза Алтуфьева. Ворота открылись, как только уполномоченный притормозил возле них. Он сразу въехал и по уже отлично знакомому ему маршруту заехал в одно из больших зданий. «Трибунал». Горохов оставил квадроцикл среди других машин, кивнул человеку в стеклянной будке на входе, стал подниматься по лестнице. Время у него было. До совещания еще полчаса. Сидеть в своем маленьком кабинете ему не хотелось. Поэтому он пошел в самую роскошную часть помещения трибунала, в зал отдыха, в котором обычно собирались уполномоченные и оперативники из тех, что работают в поле. В общем, те люди, что нечасто сидят в кабинетах, а больше таскаются по пескам, рискуя жизнью. По установившимся правилам, комиссары и другие большие чины чрезвычайной комиссии сюда приходили лишь по приглашению на какие-нибудь юбилеи, поминки или проводы заслуженных товарищей. Горохов хорошо знал всех тех, кто был сейчас в зале. Комаров, Линников, да еще замначальника оперативного отдела Мирошник. Они бездельничали, наверное, были выходными – так как Тамара, пожилая и в прошлом заслуженная женщина, с лицом порченным проказой, как раз ставила перед ними на высокий столик бутылку водки из кактусов, рюмки и тарелку с нарезкой закусок и солеными крекерами из тыквы. «О, Андрей!» — воскликнул Мирошник. «Этот оперативник служил в трибунале давно и имел полное право говорить старшему по званию Горохову «ты». Он не раз работал над исполнением приговоров с Гороховым». И Андрей Николаевич, в своих рапортах, упоминая работу Мирошника, всегда отмечал скрупулезную и качественную оценку ситуации в локации, где скрывались клиенты уполномоченного. Оперативник махнул ему рукой. «Иди к нам». Горохова приглашать два раза необходимости не было. Ведь, по сути, этот зал отдыха был единственным местом, где он мог спокойно поговорить, даже поболтать, расслабленно покуривая и не думая, что, как и кому говорит, не взвешивая каждое слово» не оценивая последствия сказанного. Тут все были свои.